Глава шестнадцатая. Обращение. С подписанием контракта возникла необходимость переезда в Москву и обустройства. Несмотря на то, что отдел только создавался, у него уже был жилищный фонд, из которого новобранцам выделяли служебные квартиры. Причем обещалось, что через год жилье перейдет в собственность тех, кто выживет, полагаю. Не слишком-то щедро, но я не чувствовал себя обделённым. Покойникам богатства ни к чему, да и умирать я не собирался». «Это здесь», – кивнул водитель. «Видишь те многоэтажки? Внутрь заезжать не будем, ладно? Думаю, там и сам разберёшься». «Конечно, спасибо». «Итак, до нужного адреса меня довезли, а дальше предоставили разбираться самостоятельно». «Похвальная деликатность». «Я уже взрослый мальчик, так что дорогу найду и сам», а вот отсутствие прямого контроля наводило на мысли о том, что стратегию поведения продумывали отнюдь не дураки. «В конце концов, мало осознавать ситуацию самому, нужно, чтобы ее правильно осознавала и другая сторона». Так уж повелось, что люди не привыкли в полной мере доверять государству, и хотя я считал, что возможности удержать меня силой нет, подсознательно ожидал проявления типовых сценариев. Скажем, меня могли отправить в какой-нибудь закрытый поселок, а не выделить квартиру в черте города, и вообще принять ряд мер по ограничению свободы. Конечно, наверняка за мной присматривали даже сейчас, но это было лишь предположением». Потенциально я мог развернуться и отправиться куда угодно, например, в посольство Японии или ближайший супермаркет. На втором варианте я и остановился, закупившись разного рода продуктами. Слишком усердствовать не стал, как и перегружать содержимое пакета в сумку, рискуя стать звездой популярных видеохостингов. Ладно, куда нам тут? Навигатор на смартфоне послушно нарисовал маршрут». Территория двора была огорожена и охранялась, но чтобы войти, достаточно иметь ключ или пропуск. У меня имелось и то, и другое, да и о моем появлении тут явно знали, по крайней мере, никаких проблем не возникло. «Дом, милый дом», — пробормотал я, — «крепость». «Двери, правда, была внушительной, с парой качественных замков, на которые у меня ушло порядка минуты. Правда, при наличии дубликатов и желания можно справиться быстрее, но изнутри обнаружился классический засов, несколько успокоив мою паранойю. Тем не менее, тот факт, что сюда легко могут попасть в моё отсутствие, стоит учитывать». Я прошелся по комнатам, оглядываясь. Мне досталась неплохая двухкомнатная квартира на четвертом этаже в не самом худшем районе столицы. Да и проект у этого здания явно правильный. Высокие потолки, толстые стены, обширная лоджия. Квартира была уже с мебелью, простенькой, но качественной, техникой и всем прочим необходимым для жизни. К этому богатству прилагалось место на подземном паркинге и даже служебный автомобиль. По пути я заглянул на стоянку, чтобы своими глазами увидеть приобретение, и в целом остался доволен. С недавних пор закон запрещал использование госслужащими иностранных машин, так что мой «Мерседес» собрали где-то в Подмосковье в прошлом году. Повезло, что права у меня были, поскольку личного водителя мне бы вряд ли выделили, скорее просто не дали бы машину. Насколько мне известно, с утра отсюда можно уехать на служебном автобусе». «Ну что, Родина, ты меня слышишь?» В обычной панельке меня могли бы услышать даже соседи, но здесь со звукоизоляцией было отлично. Ответа, само собой, не последовало. Пока я изучал приобретение, выпущенный из саркофага Ворон сделал круг по комнате и выбрал место для гнезда на вершине шкафа. Нахохлившись, он покинул оболочку, присоединившись к Киру в деле проверки квартиры на разного рода закладки. «Мне обещалось, что их не будет, но кто знает». Так что призраки должны проверить квартиру, да и вообще осмотреть окрестности. Дожидаясь результата, я переложил продукты из пакета в холодильник, поставил кастрюлю, включил чайник и принялся вытаскивать из сумки личные вещи. Покидая Питер, я предполагал, что попаду домой не скоро и сразу прихватил самое ценное. Поскольку возвращаться туда в ближайшее время я не собирался, передал ключи начальству вместе со списком того, что хотел бы видеть на новом месте. Хотя основной целью было отдать образцы растений, которые я насобирал во время миссий. Часть из них прижилась и теперь представляла немалую научную ценность. Наверное. Благодаря гоблинским навыкам многие из растений я примерно узнавал, и большей частью там наличествовали разного рода безымянные сорняки. Впрочем, имелось и несколько условно полезных растений, которые можно кинуть в котел. Парочку в качестве приправ, парочку, чтобы травануть врагов, главное тут, чтобы котлы были разные в общем пусть ботаники сами разбираются, но в целом при первом заходе я притащил из иного мира кучу сорной травы за которую к слову отечественная наука должна будет мне погроб жизни может даже назовут какой нибудь из сорняков в мою честь пробормотал я задумчиво жаль василек уже занят но имен у меня много и все хорошие К тому же с плантацией так и так требовалось что-то решать. Хотя я заплатил соседке и, выдав ключи, попросил заботиться о поливе, но оставлять инопланетную флору под чужим присмотром надолго явно не стоило. Семена, полученные в крепости гоблинов, казались интереснее, по крайней мере, там были полезные растения, которые точно можно прорастить. Часть я оставил себе, а остальные сдал по описи для научного отдела и даже не взял за это денег». Не потому что не мог, просто мне и так дали немало, а требуя платы за каждый чих, трудно добиться настоящего доверия. Будем рассматривать это как инвестиции. Мало что столь дорого обходится, как халява, и я собирался использовать родное государство сполна. К нашей обоюдной выгоде, разумеется». «Я поднял вилку с насаженной на нее сосиской и откусил кусок». К тому моменту, как я закончил ужинать, в кухню влетел ворон и набросился на свою порцию мяса, попутно докладывая о результатах. Маячков, камер или магических кристаллов внутри квартиры они так и не нашли. Конечно, это не значит, что за квартирой действительно не следят, существуют и разного рода удаленные способы, но я не слишком беспокоился по этому поводу». «Стеснительностью я не страдал, с вассалами общался больше телепатически, а моё бормотание ещё не зашло так далеко, чтобы проговаривать вслух какие-либо тайны». Зато в коридорах и на лестничных площадках открыто висели камеры, выходящие на пост охраны в холле первого этажа и, как сообщили призраки, продублированные в одну из квартир. И если внизу сидел обычный охранник типа вахтёр, то на резервном посту дежурили трое мужиков в бронежилетах и с автоматами. Охраняли они не только меня, в этом доме проживало немало шишек и других игроков. Время подходило к десяти часам, так что, найдя на столике пульт, я включил телевизор, сходил на кухню за чаем, накапал в него настойки и упал в кресло. Пятница – самый лучший день, чтобы объявить народу о грядущем апокалипсисе. Впрочем, насколько я понимаю, с обращением должны выступить правительства еще ряда стран, и если бы не необходимость согласовать концепции, они могли прозвучать гораздо раньше. Внимание! Сейчас состоится экстренное обращение президента. Пожалуйста, прослушайте информацию и передайте ее другим. Появилась видеозаставка, изображающая Кремль. В прямом эфире, насколько я мог судить. Над башней колыхался флаг, по которому можно было определить, что глава государства находится в резиденции. Часы в углу досчитали до 22.00, и на экране появился президент Иванов. По сути, не слишком интересная фигура. Лет 50, вступивший в должность меньше года назад, ничем особенным он выделиться не успел, да и выборы выиграл лишь во втором туре в ходе напряженной борьбы. Ставленник предшественника, и этим все сказано. Уважаемые граждане России, обращение началось с привычных слов, переходящих от одного президента к другому. Призываю вас отнестись ко всему сказанному серьезно, несмотря на неправдоподобность некоторых фактов. Многие из вас заметили, что в последние месяцы по миру прокатилась цепь новостей о нападениях на людей неизвестных существ. В углу один за другим показали несколько кадров из новостей Эти гоблины, еще какие-то странные существа Ворон встрепенулся и, перелетев со своего гнезда на вершине шкафа Уселся на спинку кресла за моей спиной И даже обошелся без какого-либо рода комментариев К сожалению, показанное видео не монтаж Существа были настоящими Это пришельцы из иных измерений Неизвестно, как именно они к нам попадают У них нет никаких космических кораблей, высоких технологий, однако они переносятся через огромные расстояния, а многие обладают необъяснимыми с точки зрения современной науки способностями. На этот раз на видео появилась одна из моих шестиглазых собак. Ее запустили в огромную клетку, где на полу была навалена куча уже знакомой мне слизи. Гончая, не раздумывая, бросилась в нее и уже через минуту превратилась в огромное чудовище. Затем повернулась и прыгнула прямо на решетку, через которую происходящее снималось. Выглядело это весьма впечатляюще. Ролик закончился, и на экран вновь вернулся президент. «К нашему сожалению, большая часть пришельцев настроена крайне враждебно. Многие из них попросту неразумны и являются агрессивными чудовищами. Но и разумные ничуть не лучше». Вновь показали кадры с последствиями нашествий. Правда, трупы были стыдливо закрыты квадратиками цензуры, чтобы не шокировать обывателей. Поэтому при встрече с любого рода неизвестными существами рекомендуется немедленно покинуть место контакта, после чего позвонить в полицию или по одному из телефонов, указанных на экране. Не забывайте, что помимо физической угрозы, чудовища могут быть носителями неизвестных болезней. Тем, кто встретился с ними, следует избегать контактов с другими людьми и при первой возможности пройти обследование. Для работы по этому вопросу создан специальный координационный центр, функционирующий круглосуточно. В каждом населенном пункте создаются группы быстрого реагирования, которые должны будут обеспечить безопасность граждан. Это касается не только городов, но и деревень. В углу экрана показали военных с оружием, облаченных в современные боевые костюмы, танки, вертолеты и прочее, прочее, прочее. Все то, что должно продемонстрировать мощь страны и хоть как-то успокоить людей. «Не рекомендуется без крайней необходимости покидать пределы поселений, поскольку в ненаселенной местности пришельцы могут долгое время оставаться незамеченными». Однако не стоит впадать в панику, большинство пришельцев относительно слабы и вооружены лишь холодным оружием. Кроме того, параметры нашего мира отличаются от привычных им, поэтому здесь они ослаблены и при удаче с некоторыми может справиться обычный взрослый мужчина. Если у вас не останется выбора, вы можете защищаться, не оглядываясь на пределы самообороны. На экране появилась фигура мужчины и гоблина. Гоблин выглядел куда более жалким и слабым, словно ребенок. Затем появилась фигура Йети, и здесь впечатление было обратным. Помимо чудовищ у ряда людей появляются разного рода экстрасенсорные способности. Если подобное произойдет с вами, то звоните в регистрационный центр по второму указанному номеру. В ближайшее время будет принят закон, по которому регистрация станет обязательной, а уклонение будет рассматриваться как административное правонарушение. Я отметил, что информация о системе и миссиях, как и подробности становления игроком, были опущены, так что, полагаю, вскоре регистрационный центр накроет волна звонков от разного рода психов. С другой стороны, при таком подходе отсеивать их будет несложно. «Вот так примерно могут выглядеть сверхи». На экране показали манекен в базовом снаряжении игрока. Никаких объяснений по поводу того, почему бы это сверхам разгуливать в подобного рода косплее, предоставлено не было. Как не было ни слова сказано о богах. Похоже, эту информацию решили пока придержать, как слишком неправдоподобную, и вряд ли только правители нашей страны. «Тем не менее, нет поводов для паники». Пока что угроза невысока, проникновение в наш мир единичны, а правительство работает ради вашей безопасности. С завтрашнего дня на территории страны объявляется синий уровень террористической угрозы. Во всех поселениях вводится комендантский час, находиться на улице после 24 часов строго запрещено. Будет облегчена выдача лицензий для приобретения охотничьего оружия. «Возможно, в случае усугубления ситуации меры будут усилены. Однако я верю, что вместе мы справимся. Будьте осторожны и берегите себя». Картинка сменилась на немолодого ведущего, который устало кивнул в камеру. Итак, вы прослушали обращение президента России Владимира Иванова. Напоминаю, связаться с координационным центром вы можете по телефону 8 800 Более подробную информацию можно узнать на сайте. Кроме того, через 10 минут вашему вниманию будет представлена специальная программа, в ходе которой ситуация будет разъяснена более подробно. Пожалуйста, просмотрите ее полностью, от этого зависит безопасность вас и ваших близких. Я просмотрел передачу, однако ничего нового по большому счету там не увидел. Кроме все тех же видео и призывов к осторожности, показали нескольких игроков. Те продемонстрировали свои способности, самой массовой из которых оказался призыв оружия. Но девушка заморозила небольшую лужу, а мужик в возрасте поднял в воздух несколько стальных шариков. На всех игроках, само собой, были маски. Сайт дублировал информацию, а в остальном тоже практически пустовал Внимание заслуживало разве что более развернутое обращение к сверхам Призывающее к сотрудничеству С обещанием государственной помощи, денег, защиты и поддержки Опять же, без особой конкретики Награды за головы уклонистов пока тоже не объявили Вероятно, не хотели отпугнуть потенциальных добровольцев Да и закон, насколько понимаю, пока не приняли Ради интереса глянул обращение американского президента. «На фоне нашего Клинтон выглядел старым и усталым. Ему явно не помешали бы услуги целителя, но говорил убедительно, сообщив, по сути, все то же самое. Как и ожидалось, впрочем. Единственное различие – игроков он называл не сверхами, а суперами, так что, полагаю, скоро появятся супергерои и суперзлодеи, а там и до Лиги справедливости недалеко». Довольно странная, как по мне, концепция, намертво вошедшая в западную культуру. Что-то подобное рассказали и лидеры других стран, но их выступления смотреть целиком я не стал, тем более что субтитры пока присутствовали только автоматически. Сомневаюсь, что их выступления чем-то принципиально отличались. В любом случае, с этого дня мир официально изменился, и хотя слово «магия» так и не прозвучало, вскоре она перестанет восприниматься как нечто сказочное. На форумах и новостных ресурсах царил хаос, и если экстраполировать наблюдаемую картину, то в мире должны быть уже сотни тысяч игроков, о которых я пока даже не слышал. Причем элиты, обладающие способностями, на фоне которых мои выглядели совершенно незначительными. Тролли. Хмыкнув, я написал о том, что могу становиться невидимым, и пронаблюдал, как коммент стремительно тонет в минусах и насмешках скептиков. Многие вообще считали все происходящее какой-то глупой шуткой. Доказывать правду я не стал, и вновь хмыкнув, закрыл ноутбук Хотя завтра формально были выходные, не в положении игроков беспокоиться о соблюдении трудового законодательства. Миссия может возникнуть в любой момент, и лучше бы нам быть к ней готовыми. Я лёг на диван и активировал холодный разум. Сегодня выдался не самый лёгкий день, и рационально будет слегка успокоиться перед сном. Пожалуй, пока всё складывается неплохо. Рецепт сработал. Уснул я быстро, и гоблины мне не снились. Во сне я летал, до тех пор, пока на мой самолет не напал костяной дракон. Наивный, пусть истребители слегка запоздали, но на этот раз у меня уже был парашют. Я мягко опустился вниз, а с неба сыпались разрозненные осколки костей. Подозрительно много осколков, а внизу земля была завалена ими до горизонта кой нам только снится впрочем в моем случае даже не снится на часах было три ночи и по-хорошему я должен был наслаждаться кошмарами еще часа четыре однако внимание зафиксировано проникновение защита родовой локации сложность f минус противник неизвестен срок миссии один час условия изгнать договориться или уничтожить проникшего в ваш мир пришельца Награда «Доступ к серверу». Штраф за провал отсутствует. Желаете принять необязательную локальную миссию F по защите родовой локации? Ноль из одного. Да? Нет? Осталось 2 часа 59 минут 34 секунды. Ну и как тут поспишь? Тем более, подозреваю, подобное сообщение пришло не только мне, но и другим избранным. И теперь нам предстоит ждать три часа, пока жеребий не будет брошен автоматически или не вызовется доброволец. Я посмотрел на телефон, оценивая, стоит ли доложить о ситуации, а затем просто плюнул, обнял сумку и перевернулся на другой бок. Пусть эту проблему решает кто-нибудь другой». «Чёрт!» Хотел бы я так думать, но не получалось. Только у меня была сумка подходящего уровня, и значит огнестрельное оружие. Пусть пулемет у меня забрали, но для разного рода мелочи хватит и автомата. Да и в целом я куда сильнее большинства других ветеранов. Терминология развивалась, и таких, как я, называли уже элитой. Я не боялся миссии. У меня было оружие, карта, позволяющая сбежать, двое слуг и весьма впечатляющий набор навыков. Да и судя по единственному слоту и минусу после «Ф», на этот раз к нам полезло что-то мелкое и не слишком опасное. Для игроков. Ведь даже какой-нибудь гоблин, появившийся в людном месте и готовый убивать, может натворить немало бед. Причем потенциально пришелец может появиться в любом месте планеты, скажем, внутри квартиры. Неприятная мысль, хотя вероятность того, что это произойдет с тобой и стремится к нулю, рано или поздно кому-то не повезет. Хороший повод завести собаку. «Легион, в контейнер!» Упаковав слугу, я вновь посмотрел на телефон и решил не звонить. Ранг «Ф-». Легкая миссия, в чате встречались упоминания о подобных, и проблем обычно не возникало. Что может пойти не так? Туда и обратно, никто и не узнает. Заодно проверю, действительно ли квартира не под наблюдением потому что если за мной все же следят, за подобное геройство мне обязательно прилетит по шапке. Впрочем, черкануть записку будет не лишним. Оставив записку на столике, я посмотрел на нее, прежде чем исчезнуть. Пока писал, злость ушла, уступив место пониманию, что если сообщение прочитают, я буду уже мертв. Дурацкая, но довольно пугающая мысль. Момента мори! Помни о смерти!» Даже если бы я хотел забыть, все равно не получится. Следующий час я провел в каком-то леске, пытаясь разогнать темноту светом фонаря, сжимая автомат и ожидая нападения неизвестной науки твари. Неподалеку проходила трасса, так что места были условно обитаемые. Ворон кружил над головой, пытаясь заметить пришельца, Кир прикрывал спину, но даже с их помощью все, что удалось найти, это странные, похожие на птичьи следы. «Похоже, на этот раз чудовище было мелким и летающим, так что я не стал устраивать засаду или дожидаться, пока на место прибудет карательный отряд, разумно предпочтя сбежать». За отведенный час ничего так и не случилось, так что миссия была объявлена проваленной, и я вернулся туда же, откуда и начал. Усталый, не выспавшийся, злой и с пустыми руками. Оставалось только надеяться, что неведомую тварь вскоре вытянет обратно в ее мир, или она замерзнет к чертям где-нибудь в сугробе. Не сейчас, так чуть позже. Если синоптики не врут, грядущая зима обещает быть холодной.